Он сделал навстречу шаг. «Ну, пришли, наконец!» — громко сказал Онискин. «Пришли, наконец, дьяволы!» Он понял теперь, где пела ласковая гармошка. Возле клуба, напротив двух старых осокорий. «И чьи девки визжали?» — понял да ярко Нюська Бардина и эта шалопутка Верка Семенова». Панка Волошина. Глава первая. Панку Волошину бабы били дважды. Года три назад на 1 май, а летошний год оттаскали за волосы просто так, без всякого праздника. Начала это дело Маруська Шевелева, чей Сенька каждую субботу после бани норовил вроде бы смотаться на дежурство — а на самом деле до утра пролеживал у панки под пышными пологами. Так что Маруська захватила его на коровьем реву, еще тепленького и пахнущего самогонкой. Ткнув в раму для начала березовым поленом в пол силы, она негромко крикнула «Ты то-то изменщик!» Сенька, конечно, выскочил в другое окошко, и Маруська, на полную силу вскричала «Убивают!». Одной Маруське с Панкой справиться было не в мочь. Она до тех пор голосила под окошками, пока не прибежали на крик Фенька Голубева и Елизавета Сморогдина, чьи мужики в свое время тоже заревали в Панкиной избе. Они еще только вбегали в ограду, а Маруська уже начала березовым поленом выставлять окна. Два обработала чисто, а потом и само полено метнуло в окно с криком стерева Попало оно по Панке или нет, неизвестно. Но тут Панка сама вышла на крыльцо, увидев силу баб, проговорила негромко «Ах, Сенька, Сенька!». А Сенька уже улепетывал огородами, согнувшись, как солдат под бомбежкой. Ну и началась драка. Панки подбили глаза, разорвали кофту, бел груди сцарапали, чубчик разрядили. И неизвестно, чем бы побоище закончилось, если бы во дворе не появился участковый, уполномоченный Анискин. Встав столбом, он... Тяжело посопел от слоновой полноты и привычно сложил руки на пузе, ничего не говоря. — Анискин! — первой спохватилась Маруська. — Бабы, бережись! Драка затихла, к радости испуганных Панкиных куриц и трехного пса Шарика. Куры закудахтали, а пес вылез из конуры и сторожка подошел к хозяйке. — Чего стали? — спросил Анискин. Дрались бы дальше, а я бы посмотрел. Мне кино не надо, когда бабы дерутся. Онискин неторопливо огляделся. Всходило уж солнце над обью и кедрачами. Клокотали голуби на стрихе. Живой свет лился от реки. Сказал Онискин. Раньше в эту пору люди к заутренней шли. Теперь народ по воскресенью отдыхает. А они лохудры. «Дерутся!» «Тьфу!» Анискин сплюнул, посмотрел, как плевок разбился о землю и добавил «Ты, телесата, прикрой панка!» «Ежели кофту порвали, это не означает, что ты должна телешом быть!» «Это у тебя кто ночевал? Синька? Синька!» «Так это он огородами бег! Но ну, трус!» Анискин сел на крыльцо, распахнул на груди рубаху, Вытаращив глаза Парачи, посмотрел на тех баб, что били панку. Он так на них смотрел, словно это были не люди, а деревяшки какие-нибудь. — Вот почему, — строго спросил Анискин, — от умных и тихих баб мужики к панке бегают? — Язык? — сглотнули. — Но тогда я вам скажу. Вы мужиков обратно в баб сделали это ведь страх как сенька огородами ббег у вас мужик несчастный запуганный вот какие его есть стерьвозы панкин пес шарик вильнул обрубком хвоста и трехного подошел к канискину участковый погладил собаку по кудлатой голове